Ты детективы совсем что ли не читаешь? Пошёл ты к чёрту, оберматал Чернов. А какая-то смутная мысль очень неприятная стала медленно всплывать из глубин сознания, как утопленник всплывает в неподвижной зелёной воде заброшенного мельничного омута. Она не была новой эта мысль, кажется, она уже приходила и тогда же. В свой первый приход испугало его. Чернов отчаянно не хотел вспоминать, поэтому не дал ей всплыть до конца. И напрасно. Может быть, если бы он вспомнил о ней именно в этот момент и рассказал о ней Степану, вдвоем они придумали бы что-нибудь. И, может быть, даже им удалось бы избежать большой беды, которая уже маячила над их головами, как будто вырастая из котлована, в который третьего дня свалился разнорабочий Муркин. Часов в 6 приехал Белов, привёз пакет гамбургеров из Макдоналдса и две двухлитровые бутылки кока-колы. Гадьщикакая, сказал Степан с отвращением и залпом выпил стакан колы. Зачем ты её купила, Эдик? Специально, чтобы нас развращать. Мама старалась приучить их с Иваном к здоровой пище. Запекала рыбу, резала салаты, заправляла их оливковым маслом. Ее яичницу не приветствовала, а кока-колу Ва вообще загнала в глубокое подполье. Мама не стала, и как-то в один день Степан возненавидел Кока-Колу, которую до этого исправно любил. Пироги-то у него ещё утром кончились, спросил Белов, закуривая невиданно тонкую душистую сигаретку и брезгливо разворачивая гамбургер. Сашки сегодня нет. Я решил, что вы так и сидите голодные. Правильно решил, буркнул Чернов с набитым ртом. А если Степан не желает, я докушаю. Я вопросами здорового питания не озабочен. Ты у нас вообще мало чем озабочен? поддел Белов, деликатно откусил от гамбургера, зачем-то внимательно осмотрел то место, от которого откусил, и только после этого начал жевать. Ну что? Когда начинаем работать, ты с Рудневым разговаривал сегодня, Степ? Разговаривал. Степан глотнул еще колы и скривился от отвращения. Есть гамбургер в сухую было невозможно. И не есть тоже невозможно, потому что в восьмом часу на Степана всегда нападал чудовищный голод. Пока у них нет никаких претензий. Я объяснил ситуацию и сказал, что завтра послезавтра мы начнём работу. Ну, он меня выслушал и всё. Чует по сердцу, что он завтра с утра нагрянет. Голову даю на отсечение, нагрянет. Чёрный. Пусть с утра все бросаются работать, чтоб Руднев видел сплошной трудовой героизм после вынужденных простоев. Эдик, плиты когда подвезут? Должны были еще три дня назад, но я же все отменил. Значит, возобновишь. Если получится, пусть завтра начинают завозить. Хоть в ночь, хоть когда угодно. Мы график кровь из носа должны догнать. А ты завтра не приедешь? А бог его знает, приеду или нет. Степан доел гамбургер скомкал хрустящую бумажку и зашвырнул её в корзину. Она просвистела мимо уха Беловы и аккуратно приземлилась прямо на пол, совершенно в другой стороне, не в той, где находилась корзина. Молоток похвалил Чернов: "Снайпер, я завтра с утра поеду в охрану труда, в мэрию, в префектуру, далее везде". Если кто-нибудь явится из дознавальщиков прямо сюда, принимайте с почётом, совсем соглашайтесь, угощайте пирогами, в глаза смотрите преданно и ждите меня. На объект никого не пускать, только тех, которые в масках и с автоматами. Но этих мы вроде не ждём. Эти 2 месяца назад были, напомнил Белов интеллигентно и не без изящества доедая гамбургер. Теперь не скоро явятся. Никто не знает, когда они явятся, пробормотал Степан. Что там на Дмитровке, Эдик? Така Белов излагал события, начав с после обеда, когда уехал Степан. Солнце завалилось за ближний лес, и макушки деревьев реище выступили на фоне налившегося янтарным цветом неба, уехать бы на озера. Взять Ивана и уехать с ним вдвоем, чтобы не нужно было ежеминутно пить и развлекать толпы многочисленных гостей, а пить каждый день баню на берегу озера, в черной полированной воде, которого отражаются серебряные ивы, и кажется, что до противоположного берега рукой подать, а на самом деле километров десять, если не больше. И волшебный лес на той стороне стоит сплошной стеной. Такую картину маленький Степан видел в третьей ковке. А утром, оскальзываясь на мокрой от росы траве, тащить на плечах лодку, И смотреть, как погружается В молочный туман Залихватская Кепка, идущего впереди Ивана, и, наконец, пропадает Совсем, и слышно только, как Позвякивает у него В руках душка ведра Из тумана Разносится утреннее Бодрое И до невозможности Фальшивая Иванова песня А после рыбалки Можно сходить за черникой недалеко на ближайшую горку и вечером есть её ложкой из огромной миски посыпая каждый следующий открывающийся слой сахаром иванова мардаха мамментально станет фиолетовый сизый розовый язык совершенно чёрным степану улыбнулся глядя мимо Белово на лес, который уж совсем потемнел, как будто налился чёрной водой, и выстывающее небо над ним, быстро теряющее свою янтарную глубину. Он пришёл в себя только когда осознал, что Белов замолчал, и оба зама смотрят на него с выжидательным интересом. Вот что я думаю, сказал Степан и вдруг. Оказалось, что он и вправду всё время думал об этом. Нам нужно сегодня же просмотреть всё барахло покойного Муркина. Я так понимаю, что разрешение на это нам выдано автоматически, правильно? Зачем нам его барахло? спросил Белов недовольно. Степан мог себе представить, какую бурю негодования в душе чистоплотного Белова вызвала одна только мысль о копании в чужих вещах. Что ты хочешь там найти, Степа? Наркотики? Золото? Бриллианты? А чёрт его знает, сказал Степан, выбрался из-за стола и протяжно вздохнул свежим взглядом оценил свои джинсы. Впечатление было такое, что они стали грязнее. Кто со мной? Замы как по команде посмотрели в разные стороны, как бы ища срочную работу, к которой необходимо немедленно приступить. Всё ясно, констатировал Степан. Никто не желает. Я пойду, Стёпа неожиданно пожелал Белов. Чёрный а ты на телефонах оставайся, окей?» Степан удивился. Он был уверен, что в Муркинское жилище более охотно отправится Чернов. «Могу и на телефонах», — буркнул Чернов неохотно. «Только пусть лучше на телефонах Тамара остается, а я пойду с Петровичем потолкую». «Тамара ушла давно», — сказал Степан, — и ты вполне можешь уходить. Я за прудой, да и все. Какие телефоны в полвосьмого? Покойный Муркин квартировал в вагончике, как и большинство рабочих. Его сосед примерно за неделю до происшествия отбыл на историческую родину в Гомель, повез семье паек и деньги. — Что искать-то будем? — спросил Белов брезгливо, когда Степан щелкнул выключателем, И под низеньким вагонным потолком засветилась унылая, до дрожи в глазах голая лампочка Ильича. Не знаю, огрознулся Степан, что-нибудь необычное, деньги, может, какие-нибудь странные вещи. Какие вещи? страдальческим голосом переспросил Белов на Степан, которому тоже было не по себе. Так цыкнул на него, что Эдик моментально заткнулся. И только длинно вздыхал, глядя, как Степан решительно вытряхивает на койку, покрытую смятым солдатским одеялом, содержимое клетчатого чемодана. Вещи вывалились безобразной кучей. Степан запустил пальцы в короткие волосы, активно, как блохастый пес, по скребтам и стал по одной вытаскивать из кучи вещи. «Ты не знаешь, как делают...» Обуски, спросил он у Белова. Или ты тоже детективов не читаешь? Наверное, в карманах надо смотреть, предложил Белов, подумав. Что ты просто так швыряешь? Ну, и смотри. Что ж ты не смотришь? Белов придвинулся поближе, но шарить в Муркинских карманах не спешил. А кошка На подобину завешенная пожелтевшей газетой уж совсем по вечернему синела. Отражающий свет лампочки делал в сумерки за стеклом совсем непроглядными. Хотелось домой, есть и спать. Как там Иван? Сегодня из школы его забирала Клара Ильинична, и он наверняка бузил. По возвращении домой Степану предстоит Вы слушает длиннейшую лекцию с перечислением всех ивановых преступлений, несмотря на обещание, которое Степан регулярно давал себе, он непременно разорвётся и будет метать громы и молнии в паникшую Иванову голову и вздрагивающую от горя спину, и они помирятся только после того, как уйдёт Клара или Енишна, и Степан ещё Полночи будет терзаться угрозами совести, а утром всё начнётся сначала. Что придумать? С кем отправить его в озёра или на море? Где искать няньку, которая придёт сподуше Ивану и вынесет все превратности их быта? Обычное барахло, пробормотал рядом Белов, ничего интересного. Пошли с Степаном. Ты все карманы пересмотрел? Степан отлично видел, что Белов пересмотрел совсем не все карманы и что он явно делает над собой усилия, чтобы продолжать копаться в куче барахла, вываленного на кровать. — Ни записных книжек, ни телефонов, ничего, — под нос себе сказал Степан. Хотя какие телефоны? Зачем ему телефоны? Он отшвырнул последние мятые грязные джинсы и огляделся. Жильё, как жильё, в меру грязное, неуютное, обезличенное и как будто ничьё. На стенах картинки с голыми девицами, в металлической сетке посуда, то ли немытая, то ли от времени и трудной жизни ставшая жёлтой и страшной, лампочка без абажура, смятое одеяло, весь угол заставлен пыльными водочными бутылками. Красота! Степану даже в голову не приходило, что быт может быть таким мрачным. А он-то еще сокрушался по поводу собственного. Повеситься хочется. Кое-как комом он запихал Володькина барахлишко обратно в клетчатый чемодан, и защёлкнул замки